Табачок должен быть ядреный и горький, а у них такой, как будто бы конфетой запустил. Романцев поднял со стола зажигалку, чиркнул кремниевое колесико и поднес вспыхнувший огонек губам Бойко. Тот, поблагодарив кевком, пыхнул дымом. «Я ведь такие папиросы только до войны курил. Неожиданно разоткровенничался». Можете не верить, но мне запах этого табака даже снился. Сплю, а у меня нос дерет, горло щекочет, хочется подчесаться, а сделать ничего не могу. Но вот и просыпаюсь среди ночи. Когда в лагере был, мне думалось, что за одну затяжку могу половину жизни отдать. Кто знает, может, и отдашь, усмехнулся Тимофей. Посмотрим, как наш разговор с тобой будет складываться. Слушаю. В плен я попал в 42 втором, в июне, под Воронежем.